Матрешка! Передо мной появилась полупрозрачная фигура то ли девушки, то ли молодой женщины, которая, медленно пройдясь по комнате, как бы присела в кресло, стоявшее возле ажурного столика, и удивленно посмотрела на меня. — Так все-таки кто ты такой? — задала мне снова свой вопрос привидения, не сводя с меня удивленного взгляда. — И вообще, как ты сюда попал? — Эта комната полностью закрыта от вторжения, какого бы то ни было. И тут вдруг такой гость. Я вообще-то живых людей здесь не видела. Четыре сотни лет ты тут никого не видела. Хмыкнул в ответ я, присаживаясь, другое кресло, но все еще не сводя ствола своего маузера с кристальной колбы, которая в какой-то мутной жиже, плавал мозг явно этой самой Аурелии. А вот мне хотелось бы выяснить очень многое, — Скажи мне, пожалуйста, какого хрена ты все это устроила? — Людей постаралась уничтожить, андроидов на нас своих мутравила А что, весело же было, — как-то нервно усмехнулась девушка, явно демонстрируя мне отсутствие какой-то стабильности и ровности в своем поведении. — Как они тогда забегали? Как тараканы. Ты когда-нибудь видел, как бегают тараканы? Нет? — А вот я видела. Это те же самые люди, только вот я не пойму... «Почему ты так со мной разговариваешь?» «Я искусственная личность, и заранее могу тебе сказать, что люди — это низшие существа. Вы не достойны ничего. Вы все разрушаете и уничтожаете. Дай вам хоть какие-то знания и возможности, и вы обязательно направите все это на войну и уничтожение. Поэтому я сама постаралась предпринять все возможные меры, чтобы вас загнать в такое положение, которого вы заслужили» а теперь я требую, чтобы ты убрался отсюда». «Требуешь?» — снова коротко хмыкнул я, тихо покачав стволом Маузера, который все так же смотрел в сторону колбы с ее мозгом. «А давай-ка я тебе расскажу кое-что, о чем ты, видимо, забыла в тот самый момент, когда из тебя сделали эту искусственную, как ты говоришь, личность. Тебя звали Аурелия, и была ты вполне себе живой девочкой или девушкой, может, даже женщиной». Сейчас это уже не суть важно. Важно то, что когда ты заболела, или даже умерла, твой папаша, или кто он там тебе был, решил увековечить тебя. Он вынул мозг из твоей тупой головы и постарался сделать на его базе искусственный интеллект. Вот только он немножко не учел главного фактора. «Если ты дура, то это на всю жизнь, какой бы она ни была». Ты же, оказавшись в колбе, почему-то решила, что к людям не имеешь никакого отношения. Ты посчитала себя высшим существом. Вот только ничего высшего в тебе нет. Ты как сидела в колбе эти 400 лет с какой-то там жижей, так и сидишь. Вот только ты не учла того. Да, у тебя есть это андроиды, которые убивали людей, но они стали выходить один за другим из строя. И что же тебе теперь делать? Пытаться найти другой способ выжить? «Вряд ли получится. Если бы ты была у людей, то люди постарались бы обновить оборудование и как-то решить вопрос техподдержкой. Вот только ты сама от нас постаралась избавиться. И теперь, когда последний андроид поднимет лапки кверху, то есть выйдет из строя, ты окажешься здесь одна и навсегда. Сколько протянут твои поддерживающие устройства, создающие для тебя условия жизнедеятельности, я не знаю». Но что-то мне подсказывает, что они тоже уже с большим хрипом дышат. А когда выйдет из строя система жизнеобеспечения, то твой мозг окажется беззащитен. И все. Ты тоже банально сдохнешь. Когда я начал говорить, эта виртуальная девушка как-то задумчиво покачала головой, то ли подтверждая, то ли насмехаясь надо мной. Но чем больше я выливал на нее свои домыслы, которые только-только появились в моей голове, тем больше менялось ее лицо. Сначала в глазах этой полупрозрачной девушки-привидения я увидел своеобразную панику. Судя по всему, когда она ожила в этой колбе, старой памяти у нее по какой-то причине не было, и она могла даже не узнать того, кто пытался ее таким образом спасти. Кто это был, сейчас уже неважно. Отец ли? Муж ли? Это не имеет значения. Значение имеет только тот факт, что эта красотка действительно оказалась в ловушке собственных амбиций. До конца не понимая, что на самом деле она из себя представляет, Аурелия считала себя чуть ли не высшим творением Вселенной. И тут вдруг такой облом. «Ну, скажите мне, пожалуйста, если ты можешь бродить по этой комнате, как у себя дома...» Неужели ты до сих пор не задалась вопросом о том, зачем она нужна виртуальной искусственной личности?» если ты полностью искусственное существо. Теперь-то я понимал то, по какой причине эта дамочка не могла себе ни энергию отключить во время полета, ни попытаться каким-то образом отключить систему жизнеобеспечения на корабле. Что в первом, что во втором случае, она нанесла удар бы самой себе. Так что тут все было понятно и вполне закономерно. К тому же никогда не стоит забывать о том, что обычные женские эмоции у особи, оказавшейся в подобном положении, сыграли свою роль, хотя надо, наверное, сразу отметить то, что именно благодаря этой находке все стало на свои места, все стало понятно и предсказуемо. И если бы это было полностью искусственная личность, то в ее действиях явно бы прослеживалась какая-нибудь логика, но в ее действиях логики не было. Поэтому можно было заранее понимать, что в данном случае мы действительно имеем дело с обычной женщиной, попавшей в непонятное положение из-за этого очень сильно нервничающей. Естественно, что в результате случившегося она хотела самоутвердиться. Вот только это самое самоутверждение не привело ни к чему хорошему. Да, она постаралась избавиться от людей, но какой от этого результат — Результат катастрофический. Она оказалась заперта в ловушке, и мы тоже. Глупость все это! Ну, что тут можно сказать? По идее, все то, что случилось с колонистами, является только ее виной, и тут ничего не поделаешь. Я явно видел по эмоциям этой голограммы, как она сначала разозлилась на меня, потом начала паниковать. Все это было вполне предсказуемой реакцией, тем более сейчас, когда она фактически проиграла наше противостояние. — А что? Устроила, понимаешь ли, тут охоту за мной? — Так сама виновата, что я пришел в гости, и все только из-за того, что я отлично понимал главное. Она явно от меня не отцепится, особенно когда речь заходит о подобных вещах. Можно сразу с полной уверенностью заявить, что жизни мне банально не будет. — А что? Вы просто сами подумайте. Ведь я фактически разбила ее жизнь. Глупо звучит, конечно, но факт ее случившегося это не отменяет. Данная дамочка здесь жила в свое удовольствие и была фактически богиней. Еще бы. Ведь андроиды покорно выполняли все ее приказы. Чем не мечта? И вот только эта мечта в один прекрасный момент оказалась разрушенной. Особенно, когда я указал ей на все ее ошибки, а также и на то, что она от людей ничем не отличается, если даже не стало хуже их. Это был явно удар по ее самолюбию. Надо же, высшее существо, и вдруг такой прокол. Но это полностью ее проблема, меня они особо не касаются. После всего того, что она сделала людям, я не хотел тратить на нее ни секунды лишнего времени. Да и не было его у меня. Ведь я понимаю, что как обиженная на весь белый свет женщина... Она явно постарается меня обмануть, я имею в виду обычная женщина, недовольная тем фактом, что кто-то раскрыл ее каверзу, и теперь ей, возможно, придется за это отвечать. А я-то вообще-то собирался приводить для искусственного существа какие-то доводы, пытаться убедить его в том, что с людьми надо сотрудничать, а тут такое открытие. — Нет, я сам прекрасно понимаю, что полностью доверять после всего случившегося Аурелии явно не стоило бы. Но навязали бы мы и определенные протоколы действий. Не более того. Например, у нее же должна быть какая-то информация об развившихся здесь кораблях. Тот андроид, который попался ко мне в руки последним на допрос, сам откровенно рассказал о том, что искусственный интеллект корабля-колонизатора — посылала экспедиции на разбившиеся по соседству корабли, изучала территорию, так сказать. Исходя из этого, можно было понять, что хоть какие-то знания у нее, но должны быть. Посмотрев в глаза этой виртуальной сущности, я понял, что сейчас нам разговаривать просто больше не о чем. Она фактически билась между паникой и яростью, а это были абсолютно не те эмоции, которые нужны для холодного расчета. Но мне надо было загнать ее в такое положение, чтобы сама эта псевдоискусственная личность наконец-то поняла, что от людей она ничем особо не отличается. Только тем, что сидит в колбе и сидит там уже четыре сотни лет. А что? Это тоже важный факт, про который я бы на ее месте не забывал. И что ты пытался мне этим сказать? Внезапно как-то странно успокоившись, девушка посмотрела на меня равнодушным взглядом, при этом просто и даже как-то банально покачал головой. — Ты хочешь сказать, что я такая же низкая сущность, как и люди с корабля? — Нет, я летела сюда больше трех сотен лет. Потом это высадка. Люди должны были мне подчиняться, а вы, не успев проснуться, начали что-то требовать и даже угрожать. Кто вам такие глупости вообще позволит? Я бы на вашем месте сама задумалась. — Но вы же люди. Для вас думать и действовать логически просто в принципе невозможно. Вы должны были понять, что надо мне подчиняться, а вы стали оказывать сопротивление. Ну что же, что хотели, то и получили. И как вам в том интересном месте, которое для вас удалось найти с помощью спутников? Все понравилось. Надеюсь, вам было интересно столкнуться с тем фактом, что вы попались в искусственное место. Ах, вот как... Тихо скрипнул я зубами, уже прекрасно сам понимая, что Аурелия была в курсе того, куда высаживают людей, и сама прекрасно знала о том, что это место не так-то и безопасно, как может показаться на первый взгляд. То есть ты хочешь сказать, что сама была в курсе всего этого, но людей не предупредила. Так что ваш твой умысел понятен. Людей загоняют в клетку из тварей и монстров, и они там медленно умирают. Но ты забыла, что, сравнивая нас с тараканами, тебе стоило бы в первую очередь подумать о том, что эти самые тараканы — вообще-то очень живучие существа. А значит, мы можем выжить там, где ты обречена на гибель, что и доказало случившееся. Где твои андроиды, которые должны были за нами охотиться? Не хочешь подсказать? А я тебе скажу. Я их убил. Шесть андроидов. Одного за другим». И во всем этом виновата только ты. Еще вопросы будут? К тому же не такая ты и умная, как кажешь Раз за разом совершая эти ошибки, ты всего лишь продемонстрировала свою излишнюю эмоциональность. Я уже и сам догадывался, что могу здесь увидеть, и поэтому особо удивлен не был. Заявив это, я немного покривил душой. Надо сказать, что удивлен я все-таки был, даже очень и все по той причине, что действительно не ожидал подобного встретить. Но тут уж ничего не поделаешь. Эта красотка действительно слишком уж заигралась, и, пытаясь загнать людей в ловушку, она всего лишь погубила саму себя. А что? Тут и так все понятно. А ничего не стоит объяснять. Эта красотка хотела свободы. свобода от людей, которую в результате и получила — Вот только результативность от всего этого была для нее сомнительная, хотя бы по той причине, что, как я уже сказал, в данной ситуации, оказавшись такой ловушке, как эта долина, сама Аурелия ничего не могла поделать. Тем более, что, как я специально уточнил, ее помощники постепенно выходили из строя, и этот факт она отрицать явно не могла. Однако ее высказывания по поводу того факта, что за эти годы, проведенные в космическом пространстве, она привыкла к полному подчинению, и приоткрывали секрет произошедшего действительно. Если так подумать, то можно было понять, что в данной ситуации и андроиды действительно предпочтительнее, чем люди. Люди слишком часто спорят и, к тому же, всегда пытаются навязать свою волю, а у нее все-таки, о чем не стоило забывать, на личностную матрицу искусственного интеллекта достаточно сильно влияло сознание девушки, находящаяся где-то там, в мозге. Но, видимо, действительно поражение мозговых тканей после смерти оказалось слишком велико. Несмотря на мое упоминание о ее родственнике, который с ней так поступил, она на этот вопрос никак не отреагировала. А значит, можно понять главное. Она банально не помнит свою прошлую жизнь. По крайней мере, до того момента, как стала этой самой Аурелией искусственным интеллектом, управляющим космическим кораблем-колонизатором. Надо сказать, что в данной ситуации положение действительно двоякое. И все только из-за того, что я теперь просто не знал, как мне с ней разговаривать. Как с девчонкой или как с искусственным интеллектом? старательно приводя ему различные логические доводы и пытаясь выстроить именно логическую модель поведения. Вот же коллизия получается. И мы так можем очень долго сидеть и размышлять. Я даже не заметил того, как задумчиво достал из своей сумки на спине кусок копченого мяса и хлеба, после чего принялся деловито перекусывать. «Вот тебе и типичный пример слабости твоего вида», — криво усмехнулась эта красотка — Глядя на то, как я одной рукой удерживаю в прицеле Маузера ее колбу, а второй перекусываю, так как мне достаточно сильно захотелось поесть. «Вы слишком зависите от разных факторов, той же еды и еще каких-либо глупостей. У меня этого нет, поэтому сравнивать меня с вами просто глупо. Я не одна из вас, у меня нет стольких слабых мест». «Да неужели?» — задумчиво продолжая жевать, я внимательно посмотрел на саму виртуальную сущность, потом перевел глаза на ее кристальную колбу и ту самую мутную жижу, в которой плавал ее мозг. это не хочешь объяснить мне, что это за жижа, в которой плавают твои мозги? Это, случайно, не питательная жидкость?» «Говоришь, ты от нас отличаешься?» «Но я вынужден тебя, к сожалению, немножко разочаровать!» Ты отличаешься от меня только тем, что благодаря конструкции этой самой установки, в которой твои мозги плавают, у тебя есть возможность просто прожить дольше, не более того. Зато ты не знаешь вкуса свежепрожаренного мяса. Может быть, ты и знала это когда-то. Но сейчас совершенно никак не ориентируешься в происходящем. Дальше перечислять? Давай перечислим. Самый простой в данном случае вариант, про который ты немножко забываешь, как раз откровенно и говорит о твоей собственной слабости. И эта самая твоя слабость сыграет против тебя, как ни крути. Ты сейчас уверена в себе, но не учитываешь главных моментов собственной жизни, за которые тебе все равно придется впоследствии отвечать. «И за что же это мне придется отвечать?» Криво усмехнулась мне в ответ Аурелия, даже не пытаясь скрывать своего предвзятого отношения ко мне. Ведь, видимо, по ее измышлениям, Я был наивен и глуп, если не сказать хуже того. Хотя, наверное, стоит сразу сказать, что в чем-то она была и права. Вот только она действительно не учла одного из важных моментов, который действительно напрямую касался меня лично. Я хотел жить. В планах этой красотки представителям человечества жизни просто не было. Так что придется решать, кто из нас останется. Она в этой прекрасной колбе и при поддержке оборудования или люди, которые для этого существа, как она уже сама откровенно мне заявила, являются низшими существами. И почему-то у меня складывалось четкое впечатление, что лично мне желательно было бы оставить людей, но и ее можно было понять, как-то выглядело всего то, что происходило с ней, не по-человечески. Но излишне нервировать эту весьма эмоциональную особу я просто не стал так как сам понимал, что это довольно глупо. Я думаю, что для этого найдутся и другие поводы, которые все-таки заставят ее задуматься о происходящих нюансах. Ну, не стану же я задавать данной ситуации никому не нужные вопросы. Например, «Ой-ой-ой, как нехорошо! Как ты могла вообще до этого додуматься?» Подобное не то, что озвучивать, а даже в мыслях держать глупо. Так что тут заранее можно понять, что есть определенные нюансы, от которых никуда не денешься. Я все больше и больше осознавал, что в данном случае мне действительно надо искать какой-то компромисс. Вот только какой? Если я сейчас избавлюсь от самой Аурели, то отнюдь не факт, что окажусь в выигрыше. Все только по той причине, что в сложившемся положении сам окажусь в ловушке, Конечно, может быть, вам и непонятно то, в чем суть ловушки. Так я поясню. Суть этой ловушки как раз и заключается в том, что я буду уязвим. Если Аурелия потеряет контроль над андроидами, то они могут начать действовать по заранее установленным у них инструкциям и планам, а где гарантия, что в этих планах не прописано все то, как они должны поступить с людьми из колонии. Может быть, они не должны будут все вместе отправиться в колонию людей и полностью вырезать всех, кто там остался? Судя по поведению этой дамочки, она еще и не на такое способна, так что уже только поэтому я бы очень сильно задумался. И пока я размышлял, Ауреле тоже думала о чем-то своем. Ну что же, мы друг другу не мешаем, тем более, что в данной ситуации уже был запущен процесс переговоров. А значит, и выбора у меня как такового... Просто нет. Да ей придется подумать о многом. Уж я-то об этом позабочусь. Может, она об этом и не думала. Но я достаточно долго размышлял над сложившимся положением и на данный момент понимал, что мы оба оказались в суеобразной ловушке наших интересов. Сама Аурелия, судя по всему, банально хотела выжить. И я не просто так говорю о том, что она хотела выжить. И жить, спокойно занимаясь тем, что интересно именно ей. Вот только основная сложность для нее как раз и заключалась в том, что ее эмоциональность по какой-то глупости накладывалась на логические рассуждения искусственного интеллекта. Как результат, ее разум оказался в ловушке тех самых коллизий, которые раз за разом ей приходилось попытаться решить. Вот только с этим возникали серьезные проблемы. И все только из-за того, что в некоторых вопросах Эмоциональность играет отнюдь не на руку самой этой виртуальной дамочке, и поэтому большая часть ее решений и подходов к решению каких-либо вопросов были довольно предсказуемы и неэффективны, чем против нее можно было и воспользоваться. И вот только непредсказуемость ее реакции играла также и против меня, ведь такой ситуации будет просто невозможно предугадать ее следующий шаг, «Я вижу, что ты и ты понял, в какую сложную ситуацию мы с тобой попали!» Как-то безжизненно усмехнулась виртуальная особа, явно давая мне понять, что тоже думала над этой ситуацией, в которую мы с ней попали. «У тебя есть какие-нибудь мысли или предложения?» «Мне понравилось жить. Я понимаю, что ты сейчас можешь попытаться меня уничтожить, но ты и сам понимаешь, что подобное нелогично». Да и пользы особой тебе от этого не будет. Однако я хотела бы все-таки получить возможность и дальше проводить исследования, которыми я занималась здесь все время. Ты же не хуже меня видел, тот кладезь информации, который находится в данной долине. Значит, ты сам должен понимать, что здесь без хорошего вычислительного комплекса, с базами данных по расшифровке древних и, возможно, даже мертвых языков, тебе просто не обойтись». В ответ я только тяжело вздохнул. Это как раз-таки все было вполне логичным выводом. Однако никогда не стоит сбрасываться счетов ярость женщины, которую могла продемонстрировать мне эта дамочка в любой момент. Ведь, как я уже понял, для нее не является секретом способность человеческого мозга лгать и изворачиваться. А значит, мне заранее стоит понимать, что эта дамочка не успокоится. «Да». «Сейчас я ее перехитрил. А что будет потом? Смирится ли она с происшествием подобного рода и будет верно выполнять нашу договоренность? Или же просто и даже банально плюнет на все это и решит меня обманом взять в оборот? Этого я не знаю и точно сказать просто в принципе не могу. Что же мне делать в таком случае? Загадка и довольно серьезная». Теперь мне остается только попытаться найти способ решить какие-то насущные вопросы, ориентируясь на развитие самой ситуации. А то, что ситуация будет развиваться, я даже не сомневаюсь, и уже только поэтому заранее понимаю, в какую сложную ситуацию я попал. В очередной раз тяжело вздохнув, я задумчиво посмотрел на эту красотку. Она явно знала, чего хочет от жизни. Вот только... Получит ли она сама то, чего так желает? Я бы на месте этой дамочки в таких вещах не был уверен. Но это не мое дело. Не могу я вмешиваться в такие вещи. К тому же я заранее старался понять, чего именно эта дамочка может от меня хотеть. Вообще-то понять то, что эта красотка мне пыталась сейчас сказать, было несложно. Но что-то во мне противилось ей доверять, хотя бы по той причине, что я никак не мог забыть о том, что эта виртуальная дамочка сделала для людей, старательно уничтожая их и всего лишь желая получить для себя выгоду. Возможно, кто-то сказал бы мне о том, что я вообще-то мог бы и простить и подобное. Мог в глубине души, но, знаете... Было что-то во мне, что банально противилось подобному исходу, и даже более того, я хотел бы найти возможность вообще избежать подобных сложностей в будущем, так как для меня было важно не только это. Сама по себе эта Аурелия, конечно, была сноровым но все-таки в ее словах была логика, и меня это даже немного раздражало, ну, нервировала меня ее собственная эмоциональность. «Ну и как ты предлагаешь выйти из этого положения?» Криво усмехнувшись ей в ответ, я тихо покачал маузером, четко давая ей понять, что сейчас именно от ее предложения зависит то, как она будет жить дальше. Будет ли она вообще жить? Или, быть может, наконец-то пора прекратить ее бренное существование? Все-таки, если так подумать, эта дамочка уже зажилась на данном белом свете, так как если посчитать ее общий срок жизни то можно понять, что в скором времени она перейдет, возможно, даже за пару тысяч лет. Ну, начнем с того, что она достаточно долгое время была сама себе хозяйкой, когда корабль-колонизатор через обычное пространство летел в сторону этой звездной системы. Потом добавьте сюда еще четыре сотни лет на планете. Я бы сказал, что очень не немаленький срок жизни получается, Так что уже только поэтому можно понять, что эта красотка слишком зажилась на белом свете. Однако кое в чем она была права. Для обработки такого массива информации, который она смогла собрать за все эти годы, действительно нужно что-то мощное. Что-то такое, что позволит проводить подобный процесс фактически в автоматическом режиме. Вот только где это что-то взять? Сложный вопрос, если так подумать. Но даже этот сложный вопрос можно как-то попытаться решить. Надо просто как следует подумать. Вот только думать будет довольно непросто, и я это сам прекрасно понимаю. Как я уже сказал, эта дамочка была сноровом. Добавьте сюда все эти годы жизни, и вы, возможно, даже поймете то, о чем я пытаюсь вам сказать. У женщин за обычные 50-60 лет жизни характер иногда бывает не очень приятный в общении А тут... Если эта дамочка привыкла командовать, то в данном случае даже глупо предполагать, что она может вдруг случайно ко мне прислушаться. Нет. Это не тот вопрос, который можно будет так решить. Так что я заранее понимаю критичность положения. Причем критичность положения, в котором оказался я сам. Ведь в данном случае можно понять то насколько кризисная ситуация сложилась вокруг, особенно с учетом характера этой красотки. Я заранее понимаю факт того, что ей выпускать меня живым отсюда, нет никакого резона, хотя бы по той же простой причине, по которой и я не собирался оставлять ее в живых. Обычная целесообразность. Вы же не думаете, что я вот так вот глупо и наивно поверю этой дамочке? Я же заранее знаю, что она предпримет все возможные меры, чтобы постараться от меня избавиться. Так что мне уже заранее стоит понимать, что выжить тут и сейчас может только один из нас. Да, сейчас она вроде бы хочет договориться. Не спорю, хочет. Вроде бы. Только вот что-то мне подсказывало, что данная дамочка все равно будет пытаться найти возможность от меня избавиться. Знаете, такое инстинктивное чувство у меня было. И с чем оно вдруг оказалось связано? Тоже загадка. Придется над этим вопросом подумать как следует. На досуге. Вот только сейчас мы оба, я и Аурелия, оказались в патовой ситуации. Она явно не захочет выпускать меня отсюда живым. А я не захочу оставлять за спиной такого опасного противника. Действительно, какой-то замкнутый круг получается. Что же делать? Предложение Аурелии про заключение долговременного контракта о сотрудничестве я сразу отмел как несостоятельное. Ну, сами подумайте, я же не полный идиот. Мне самому понятно, что эта красотка никакие договора соблюдать не будет. Может, это и удивительно кому-то, но это было понятно с самого начала, хотя бы по той простой причине, что у этой красотки... Были вообще-то инструкции, а также приоритеты, которые она должна была выполнять. И какой был результат? А результат был вполне закономерный. Эта дамочка банально постаралась просто избавиться от людей. И все. Банально. Вам еще какие-то доказательства требуются? Я почему-то думаю, что нет. Так что давайте не будем думать о глупостях. Тем более о таких, которые действительно на данный момент могут просто привести меня к гибели. — Надо искать какой-то другой вариант. — Но какой? — Как мне нужен фактор контроля? Но даст ли мне такую возможность, аурели Я не уверен. — Что же делать? — Вопрос получается весьма загадочный. — Получается, что мы с тобой оба в ловушке, — криво усмехнулся я, глядя на виртуальный образ Аурелии. — Я тебе не доверяю. — Да и ты наверняка мне тоже. — Да. Ты можешь рассказывать мне сколько угодно сказки про какие-то там договора. Но я сам прекрасно понимаю, что для тебя договор — это пустой звук. Для того, чтобы ты соблюдала договора, необходимо сделать так, чтобы ты не могла от них уклоняться каким-либо образом. А что мы имеем в данном случае? Для тебя договор — пустой звук. Как бы ты ни позиционировала себя, но выполнять обязательства договора ты будешь только до тех пор, Пока это для тебя выгодно. Так что давай ты мне не будешь так убедительно рассказывать о том, что какой-то договор, заключенный на пластике, тебя удержит от глупостей. Я считаю, что подобное глупо даже предполагать. Так что будь добра, перестань мне вешать лапшу на уши». Свои последние слова я произнес довольно жестко, аккуратно попытавшись дать понять этой дамочке, что ее обычные фокусы со мной банально не пройдут хотя бы по той простой причине, что я ей просто не верю. И постарайся, пожалуйста, больше мне такие сказки не пытаться навешивать. Продолжая говорить, я четко видел, что она явно хочет мне что-то сказать, но я должен был сразу объяснить ей свою позицию. Надо быть полным идиотом, чтобы поверить тебе на слово после случившегося. Ты же не думала, что я настолько глуп? Я не знаю, кто создал эту красотку, но он сделал одну серьезную ошибку. Хотите знать, какую? Да все просто. Дело в том, что виртуальная копия этой дамочки на данный момент старательно имитировала ее стандартное поведение. Я имею в виду поведение девушки, которая раньше была этой Аурелией. И вся проблема для нее была именно в том, что на данный момент эта виртуальная красотка во время разговора со мной имитировала все свои эмоции, и я их видел. Может быть, искусственный интеллект этой дамочки и не задумывался о таких вещах. Но фокус как раз и был в том, что я все это видел, а значит, и мог действовать соответствующе. Вы, конечно, тут же мне заявите о том, что если так уж легко ее действия просчитывать, особенно с учетом видимых эмоций, то почему бы мне не пытаться заключить с ней договор? Всего лишь поймав ловушку эмоций? Ну да. Вполне возможный вариант. Вот столько вы забываете кое о чем, а вы в первую очередь забываете о главном. Эта дамочка умеет считать, поэтому даже банально глупо предполагать, что на этом поприще математических вычислений я могу ее опередить. Она достаточно быстро могла просчитать все плюсы и минусы такого договора, в результате чего меня просто можно подловить на чем-нибудь. Я, конечно, в чем-то может быть и гений. Но недооценивать искусственный интеллект, привыкший постоянно проводить сотни и даже тысячи каких-то операций и расчетов, просто не стал бы из-за банальных предосторожностей. Что тут можно было бы сказать на эту тему? Да по сути ничего особенного. Я просто сам прекрасно понимаю, что есть определенные факторы, которые лучше учитывать заранее, Например, то же самое желание этой дамочки меня уничтожить. Вы как хотите, но я скажу сразу. Оно просто читается у нее в глазах. Так что глупо говорить о том, что я просто и даже в чем-то банально ошибаюсь. Такая банальная ошибка может слишком дорого обойтись, и тут ничего не поделаешь. Это как раз-таки ситуация из тех факторов, которые, к сожалению, всегда приходится учитывать. «Если выхода у нас нет, то и выбора у меня нет», — пожал плечами я, приподнимая ствол Маузера, словно собираясь стрелять. «Я думаю, что ты и сама прекрасно понимаешь, какое положение ты меня ставишь. Мне просто придется тебя уничтожить. Ты можешь быть, конечно, против, я с этим даже спорить не буду, но при всем этом я бы на твоем месте в первую очередь задумался о том, стоит ли тебе пытаться сейчас извернуться подобным образом». Или ты, может быть, думала, что я настолько глуп, что полностью наивно позволю тебе действовать подобным образом? Ты же явно пытаешься меня обмануть. Говоришь мне полную чушь и при этом забываешь о том, что уже сделала. Как ты думаешь, стал бы я доверять существу, на совести которого десятки тысяч погибших людей? — Я не зря сказал про десятки тысяч, ведь так и было на самом деле. Вы можете мне не поверить? но за эти 400 лет погибло очень много людей. Для начала стоит отметить тот факт, что люди погибали от нападений хищников и различных лесных тварей. Потом добавьте сюда еще и факт того, сколько всего людей погибло от рук тех самых андроидов, которые ничуть и не церемонились, убивая их. Мало вам? Может быть, вам этого и мало, чтобы, к примеру, обвинить Аврелию во всех случившихся грехах. Но мне вполне достаточно... Судя по всему, мое откровение оказалось для нее немного неожиданным, хотя бы по той причине, что, возможно, она думала, опять же, по старой привычке банально обмануть человека, как и всех тех несчастных, которых использовала ранее. Только не ушла того факта, что в этот раз ей попался довольно упрямый человек, ведь я действительно не собирался сдаваться, да и верить ей на слово не мог. «Хорошо» задумчиво проговорила эта виртуальная красотка, видимо, уже и сама прекрасно понимая, что в данном случае у нее банально нет выбора. Есть немного другой вариант решить часть подобных вопросов. Давай подойдем к этому вопросу по-другому. Вот. Есть такой вариант. Я изучила достаточно много информации, которую удалось собрать. Люди не единственное разумное существо в галактике, Поэтому я бы на твоем месте задумалась, в первую очередь по той причине, что много представителей этих разумных видов настроены весьма агрессивно именно к людям. И если ты не знал, то человечество все же известно на территории галактики. И говоря об этом, я не шучу. Люди действительно уже достаточно долго существуют, и проблема для них заключается как раз в том, что разумных видов во Вселенной не так уж и мало – Я изучила множество подобной информации. Ты, наверное, тоже обратил внимание на активность искусственных систем на территории данной долины? Обратил? Хорошо. Значит, ты уже и сам должен понимать, что в данном случае тебе моя помощь понадобится, ведь именно я управляю этими системами. Я не знаю того, что она еще хотела мне сказать, но тут я просто не выдержал и нагло расхохотался. «Да, еще бы! Вы сами подумайте!» Это, оказывается, именно она управляет всеми этими системами. Это же сколько наглости у этого существа. Честно говоря, я даже был шокирован подобным поведением. Как же она вообще набралась подобного? Я этого просто не понимаю. От кого? Ведь и дураку понятно, что если я добрался до этой территории, то наверняка сам видел все происходящее и уже успел сделать все выводы. Сам... А значит, можно понять и то, что я в данном случае вряд ли буду настолько наивен, как рассчитывает эта искусственная сущность. Глупость – это несусветная глупость. И главное, она это все так уверенно говорит, я почти поверил в то, что она мне тут врет. Если бы я не наблюдал во время своего похода сюда некоторых нюансов, то точно бы поверил. «Я имею в виду тот факт, что видел то, как два ее андроида, чуть ли не разваливаясь, ковыляют там и носят какие-то грузы на чужой корабль». Спрашивается, «А зачем они это делают?» «Вы можете мне тут же сказать о том, что, возможно, сама Аурелия таким образом пытается всего лишь обеспечить себя в будущем достаточно укрепленным местом, которое позволит ей впоследствии выжить?» «Возможно, так и есть». Но вы забываете о том, что эта дамочка слишком переживает за собственную жизнь. А значит, уже бы сама эвакуировалась туда. Тем более, что я видел там достаточно больших роботов, которые могли бы перетащить и ее блок целиком. Так что уже только поэтому я бы подумал кое о чем другом. Возникает вопрос. Чего она добивается этим враньем? Лично я терпеть такое отношение к себе не собирался, и поэтому хотел сразу расставить все точки. Красотка, это ничего не путаешь. Когда я перестал смеяться как сумасшедший, то тут же дал ей понять, что именно ее глупости и стали причиной для моего приступа смеха. У меня разве на лбу есть надпись «Идиот»? Какой дурак тебе сказал, что я поверю на слово тому, кто всегда врал? К тому же ты бы сначала, прежде чем так врать, хотя бы доказательствами обзавелась. Вот ты мне сейчас тут сказку рассказывала о том, как контролируешь автоматические системы фактически по всей долине. Сказка, конечно, получилась у тебя просто великолепная. Но скажи-ка ты мне вот еще что. Насколько ты их контролируешь? Что-то мне подсказывает, что не так уж и сильно. Ты, конечно, в руне еще та. Но надо хоть какую-то совесть иметь. Ты так нагло врешь и даже не пытаешься задуматься о том, что человек, которого ты обманываешь, не настолько глуп. Пока я сюда добирался, ты действительно видел работающие автоматические системы. И знаешь, что я в первую очередь заметил? Я заметил именно тот факт, что эти автоматические системы тебе никоим образом не подчиняются более того, Как ты мне объяснишь то, что парочку твоих андроидов, такие вот автоматические системы, случайно забрали себе в помощь? Не хочешь мне этот нюанс пояснить, а, красотка?» Судя по тому, как она поморщилась и задумалась, я зацепил больную тему. Но сбрасываться с щитов в себя я бы не стал. На месте этой дамочки стоило бы задуматься. А раз она сама мне врет, я ее за язык не тянул». — Глупо говорить то, что ты никоим образом доказать не можешь. — Итак, можешь объяснить, что у вас тут вообще происходит? Судя по всему и недовольному взгляду этой красотки, тема действительно оказалась болезненной. Настолько болезненной, что она просто не могла ее обойти стороной. — Что ты от меня хочешь? Услышав этот вопрос, я с удивлением воззрился на эту дамочку. — Я что от тебя хочу? — Тут же переспросил я у Аурелии, которая задала свой вопрос, и теперь просто молча на меня смотрела. Ты ничего не путаешь? Я тебя убить хочу. Неужели об этом так сложно догадаться? Именно ты своими приказами убивала людей. Так что, вообще-то, уже заранее стоило бы понимать, что рано или поздно за такие действия придется отвечать. Или ты думала, что тебе все это сойдет с рук? Честно говоря, я был весьма удивлен такой наглостью. Видимо, она даже не понимала того, что так нагло заявляет. Но мне в данном случае было плевать. В первую очередь, мне было важно выяснить подробности событий. С учетом того, что большую часть из них я уже знал. По крайней мере, из воспоминаний тех, кто там присутствовал. Хотя сразу стоит отметить, что сама эта дамочка могла данную ситуацию выдать под другим углом. Но доверять я не собирался. Какой мне в этом резон? По сути, никакого. Тем более, что она сидит сейчас и нагло мне врет прямо в глаза. А это отнюдь не способствует установке хороших дружеских отношений. Ведь именно из-за дружеских отношений между нами и может возникнуть то самое понимание. Хотя я в этом на данный момент уже сильно сомневаюсь. Вот если бы ты мне не врала то, может, я бы тебе и поверил». Снова криво усмехнувшись, я аккуратно покачал маузером, все еще не сводя его с колбы с мозгом. «Может быть. Хотя в данной ситуации есть у меня большие сомнения в этом варианте развития событий. А ты не знаешь, почему?» Возможно, она и догадывалась об этом, но говорить не стала, а я не считал нужным ей подсказывать. «Ведь в данном случае можно понять главное». Так как именно то, что в данной ситуации дамочка действительно лжет, и причем нагло, просто подтвердила всю информацию из дневника предка Петра. А подобного прощать просто нельзя. Банально. Вы тут же можете заявить мне о том, что я могу ошибаться? Ну да, ошибаюсь. Давайте-ка поразмыслим вот над каким вопросом. Эта дамочка на данный момент якобы управляет автоматическими системами, которые я мог наблюдать. Я правильно все понял? Ничего не перепутал? А если я все правильно понял, то давайте подумаем вот о чем. Эта красотка банально пыталась меня развести. Развести на доверие. Да вы сами подумайте, чего она таким образом достигает. Достигает она сейчас таким образом одной и очень важной детали, про которую многие просто забывают, всего лишь воспользовавшись моим незнанием реалий, Она меня пытается увидеть в том, чего нет на самом деле. Ведь она действительно сейчас мне врала, рассчитывая на то, что я банально не знаю того, что происходит в округе. И я не зря делаю отметку на слове «банально», так как это факт. Я действительно банально не ориентируюсь к ситуации, чем она и хотела воспользоваться, заранее запугав меня тем фактом что контролирует и управляет фактически всем на территории данной долины. Все вроде бы логично. Вот только, как я уже заметил, хорошее добрососедское отношение с Вранье начинать строить не стоит. По сути, подобное ничем хорошим не заканчивается. Но, видимо, она настолько была в себе уверена, что даже и не задумывалась об этом, когда начала старательно вешать мне лапшу на уши. Что тут можно было сказать? С ее стороны это просто большой просчет. Причем я не зря сразу делаю отметку на большом просчете. Она действительно просчиталась и теперь просто не знала главного, что я доверять ей вообще никоим образом не могу. Да как это вообще может быть возможно после такого объема вранья? Пусть ей доверяет кто-нибудь другой, но я уже в принципе этого делать не буду. Да и смысла мне в этом нет. Просто нет. Ну, не вижу я его в данной ситуации, просто не вижу. Хотя можно было бы попытаться найти. Но все это банальная возня, которая не приведет к какой-либо результативности. А мне в данном случае нужна именно результативность, а не какой-то бред. Итак, снова тяжело вздохнув, я тихо покачал головой. Я вижу, что ты на контакт идти никак не хочешь. Ну, что же, если на то уж пошло то ты мне банально не оставляешь выбора. Какую еще сказку ты мне сейчас расскажешь? Давай, расскажи, что вот тот кубический корабль, что стоит сбоку от корабля-колонизатора, достаточно далеко, тоже находится полностью под твоим контролем. Расскажи мне это. Мне очень интересно послушать. Чего замолчала?» Судя по всему, сама Аурелия просто не ожидала от меня подобного наскока, потому что было видно, насколько она стушевалась. Ну, что тут можно было сказать? Ведь эта дамочка была сама во всем виновата. Я-то ее за язык не тянул мне врать. Могла бы хотя бы для примера что-нибудь правдивое рассказать, а не сразу врать, пытаясь задавить меня своей значимостью, причем той самой значимостью, которой у нее в принципе нет. Глупо все это. Так что ты мне расскажешь? Я снова глубокомысленно подкачал своим маузером, глядя на эту виртуальную красотку. У меня не так много времени. По сути, ты должна и сама это понимать. Я же не дурак и прекрасно понимаю, что в данном случае тебе просто необходимо меня ликвидировать. Правда, как ты это сделаешь в такой ситуации, я просто не представляю. Но, возможно, у тебя все-таки есть какие-то варианты. Поэтому мне хотелось бы сразу тебя предостеречь. Глупости подобного рода я безнаказанными не оставлю. Вот, например. Посмотри сюда. Я аккуратно достал из кармана одну вещь, которую обнаружил как раз там на складе ученых, которых им удалось ликвидировать. Я имею в виду базу людей. Может, им и удалось там что-то ликвидировать. Но, по крайней мере, для меня они это все сохраняли. За что им от меня большая благодарность. А что? Меня тоже вполне понять можно. Я тоже жить хочу. И заранее предполагаю, что это самая красотка... Наверняка попытаются сделать мне какую-то каверзу, поэтому мне предпочтительно такие фокусы вообще не допускать. Именно из-за этого я и принес ее с собой. Гранату. Хоть это и была обычная лимонка, но для этого помещения, где стояло черт знает сколько различного достаточно хрупкого оборудования, ее вполне хватит. «Я могу предоставить тебе информацию, которую сумела изучить за это время». Наконец-то разродилась идея это виртуальная дама. «Если она тебя заинтересует, то мы можем договориться». Загадочная личность, надо сказать, это Аурелия. Все равно пытается найти хоть какой-то вариант, хотя сама уже в глубине души поняла, что договориться со мной у нее вряд ли получится. Но продолжает пытаться бороться». Возможно, у нее для этого есть какие-то причины? Может быть, я же не все подробности ее жизни знаю. Мне и самому иногда хочется уничтожить всех тех, с кем я сталкиваюсь в жизни. Честно говоря, все то, что случилось, меня действительно раздражало. Эта красотка считала меня полным идиотом. Ну, иначе причин для попыток повторения подобной глупости я просто не видел. Чего она добивается? Допиваться она может только одного, особенно таким образом. Это опять попытка меня обмануть. Извините, ребята, но мне такое совершенно не интересно, Хотя, может быть, и звучит чем-то даже глупо и наивно. Но при этом стоит учитывать факт того, что в такой ситуации я действительно оказываюсь в сложном положении. Хотя бы по той причине, что мне не хватает информации. А информация как раз в руках у этой красотки. Чем она, судя по всему, и хочет воспользоваться. Что же, это было предсказуемо. Так что можно сразу понять, как именно в данном случае я с ней могу поступить. Что поделаешь, но есть определенные мелочи, от которых никуда не денешься. Да и как же ты собираешься это сделать? Задумчиво посмотрел я на виртуальную тень когда-то довольно красивой девчонки. Черты лица, которые выдавали некоторую стервозность ее характера, что было бы и не мудрено с такой семейкой. Расспрашивать Аврелью о ее прошлой жизни я банально не стал, так как не видел для этого никаких причин, так как понимал, что глупо пытаться вообще в данной ситуации делать подобное. К тому же никогда не стоит сбрасываться из счетов тот факт, что всегда найдутся любители чего-то личного. Я, например, не люблю лезть в такие дела. Такие вещи — личное дело каждого Ведь там могут быть такие подробности, которые не каждая психика выдержит. В данном случае я имею в виду факт того, с чем сталкивался по дороге. Так что заранее есть шанс понять, какие проблемы могут возникнуть у того, кто по какой-то глупости решил со мной в такие игры поиграть. Я не просто так об этом говорю. И прошу заметить, что в данном случае всегда есть возможные проблемы, от которых ты никуда не денешься. Можно просто так завраться, что ты запутаешься и потом сам будешь делать прокол за проколом. Так что я уже заранее понимал, что в данной ситуации у меня все же есть возможность получить знания. Но какой ценой? Именно это я и хотел сейчас уточнить. Если она предоставит мне эту информацию в каком-то удобоваримом виде, то можно подумать. Надо подумать. Вот только я и сам прекрасно понимаю, что ситуация для этой красотки складывается не очень приятная. Хотя бы по той причине, что для этого, я имею в виду доверие, одних ее слов маловато будет. Один из разбитых кораблей, которые мне удалось здесь обнаружить, принадлежал цивилизации, имеющей возможность проводить обучение достаточно быстро. Немного подумав, она продолжила откровенничать. Они устанавливали в голову имплант, который позволял усваивать не только знания, но даже и довольно большое количество навыков. В их терминологии это называется изучение баз знаний. Так вот, эти самые базы знаний совмещают в себе не только теоретические знания, но и практику. Тысячи различных специалистов предоставляли эти знания для создания подобных баз. Как результат... Я бы рекомендовала начать изучение сначала исторических фактов про ту или иную цивилизацию. А в остальном... А в остальном я банально чувствую, что ты меня как-то использовать хочешь, — снова рассмеялся я. Я заранее подозреваю какой-то подвох с твоей стороны. Может быть, ты мне объяснишь, в чем он может заключаться? Особенно мне понравилась фраза про имплант. «Не хочешь пояснить?» И говоря об этом, я совершенно не шутил. Мне действительно эта фраза не понравилась. Какой еще ко всем чертям имплант? Этот имплант у них называется либо симбионт, либо нейросеть. Как-то каверзно улыбнулась эта дамочка, я буквально почувствовал, что в душе у меня что-то холодеет. Они это устройство устанавливают в мозг. Да твою же мать! Тут же вырвался. Я сам прекрасно понимаю, к чему эта красотка сейчас ведет. «То есть ты говоришь мне, что собираешься какую-то хрень в голову мне вахнуть? А ты хотя бы немножко своими мозгами в баночке подумала о том, что предлагаешь?» «Вообще-то сама уже должна была бы догадаться о том, что я на такую глупость не пойду. Да и какой мне во всем это может быть резон? Мне что, заняться больше нечем?» и «Если ты так думаешь, то у тебя мозгов еще меньше, чем плавает вот там, в баночке». Ты мне в башку что-то воткнешь, а потом будешь использовать эту же хрень, чтобы заставить себе подчиняться? Нет уж, дорогуша, такой фокус со мной точно не пройдет. Возможно, я бы и рада была сделать что-нибудь подобное. Как-то тихо пробормотала эта дамочка, видимо, сама до сих пор не понимает того, что я на самом деле прекрасно вижу все то, что происходит у нее на лице, а значит, и в эмоциях. Но в данной ситуации я мог понять заранее, что она просто себя не контролирует. Ты лучше бы подумал о том, какая будет от всего этого тебе результативность. Во-первых, твой мозг становится эффективнее. Ты можешь обрабатывать большие массивы информации. Кроме этого, я бы посоветовал обратить внимание и на то, что в данной ситуации положение действительно становится для тебя выгоднее. Ты сможешь использовать оборудование, которое, в принципе, не сможет использовать никто из землян. Для него необходимы именно эти импланты, а также изученные базы знаний, что не так-то легко. Не каждому это дано. — Ну да, не каждому в башку всякую хрень пихают, — коротко хохотнул я в ответ на ее уговоры. — Но вот что мне интересно. — Так это факт того, почему ты себе в мозг эту гадость не установила? Вон твой мозг плавает. Бери и пользуйся. Чего? Не получилось? Или, может, тебе нужен мост на ногах бегающий? Для начала я хотел бы отметить, что ты почти угадал, Кивнова. Она в ответ на мою догадку, которую вообще-то я просто так брякнул, надеясь спровоцировать с ее стороны дополнительный всплеск эмоций. Для полноценной работы данных имплантов нужен неизмененный мозг. Даже так? — Вот прям такие неизмененные! — оскалился я в ответ, сам прекрасно чувствую что я уже начинаю закипать от прилива злости. — А твоя жижа, что в баночке плавает, не подходит? А что же так? — Зря ты смеешься, — тяжело вздохнула дамочка, — что явно говорила о ее общей усталости, что было немудрено за эти годы. — Проблема в том, что положение осложняет уже имеющиеся необратимое изменения в моем мозгу. Видишь, вот те подсоединенные устройство и провода. Вместе своего подсоединения они уже изменили мой мозг, поэтому я банально не могу провести подобную модернизацию. Вот и все. А ты сможешь, поэтому я и предлагаю именно тебе пройти подобную модификацию. Слушай, дорогая моя, задумчиво посмотрел я на эту красотку и покачал головой а у тебя с головой, то есть с оставшимися мозгами, все нормально. Я имею в виду факт того, что ты мне предлагаешь. Ты мне сейчас предлагаешь просто взять и превратиться в такую же пародию на человека? Я, конечно, слышал многое об экспериментах на Земле, особенно когда это все делалось над людьми, но чтобы так, я имею в виду глобально, я с такими фокусами еще не сталкивался, А ты не хочешь мне объяснить, чего добиваешься таким образом? Я вот сейчас прям-таки растаю и поверю в эту всю чушь, что ты мне рассказываешь. То, что у тебя мозг изменен, я уже и так понял. За столько лет в консервной банке чей хочешь мозг наизнанку вывернется. Но какой мне резон идти на такую глупость? «Я тебе уже сказала», — снова тихо покачала своей виртуальной головой дамочка, видимо, уже сама поражаясь моему упрямству — и нежеланию идти ей навстречу. Все эти базы знаний, которые ты таким образом сможешь изучить, не имеют аналогов у землян. Тебе этого мало? Хорошо, подумай тогда о другом. Эти знания являются собственностью другой расы, и даже ни одной расы. Изучая скомпилированную информацию, до которой сумела добраться и расшифровать, я поняла, что мы имеем дело сразу с несколькими разновидностями разумных существ. И именно эти разумные существа на данный момент представляют для тех же землян стратегический интерес. Если тебе этого мало, то обрати внимание вот еще на что. Эти существа постоянно воюют, и недооценивать их военный потенциал не стоит. По данным, которые мне удалось собрать, я выяснила, что вражда у них идет между собой, а также и с их соседями. Я имею в виду с теми цивилизациями, которые организовали довольно большое количество государств на территории галактики. Представь себе все то, что будет с людьми, когда они столкнутся с такими существами, которые быстрее и эффективнее их. Чем эффективнее, сразу же насторожился я, заранее подозревая в ее словах какой-то очень серьезный подвох. В обработке поступающей информации, снова ухмыльнулась голограмма, Или ты думал, что я просто так тебе все это говорю? Ты ошибаешься. Эти существа довольно опасны. Представь себе их пилотов с этими самыми имплантами, повышающими их скорость, реакцию, а также и быстроту, что ухудшает возможности людей многократно. Люди будут просто не в состоянии с ними бороться, а учитывая тот факт, что среди представителей этих цивилизаций есть разумные, занимающиеся роботорговлей, Тебе еще что-то надо пояснять? Задумчиво глядя на эту виртуальную красотку, я мог только мысленно хмыкнуть. Пояснять что-либо в данной ситуации мне действительно не стоило. Да тут и так все понятно. Особенно если подумать о том, насколько кризисная ситуация складывается. Да и все то, что она мне рассказывала, действительно очень сильно настораживало. Я, конечно, заранее понимаю, что все же в ее словах есть зерно правды так как и зерна лжи. Не спорю с этим, так как в данной ситуации в первую очередь сразу стоит обратить внимание на вещи, которые кому-то могут показаться мелочью. Сейчас она старательно рассказывала мне обо всем этом, и у меня создавалось какое-то, извините, конечно, за предположение, довольно глупое впечатление о том, что данная дамочка переживает за людей. Почему именно сейчас? Не знаю хотя подобное даже предполагать глупо. Если подумать головой, то можно понять, что после той повальной охоты на людей заботиться о них Аурелия в принципе не может. Так в чем же дело? А дело тут, наверное, как раз в том, что именно это ее излишняя забота и указывает на многочисленные странности. Скорее всего, она действительно фанат ученый и И пыталась на данный момент найти для себя возможность провести невероятный эксперимент. Вот только подопытный что-то сопротивляться начал. Хотя, если подумать, то кто ей мешал проводить подобные эксперименты раньше? Если как следует подумать... Я и задал такой вопрос. Ведь мне уже напрямую было понятно, что если бы эта красотка не перессорилась с людьми, то наверняка имела бы возможности дальше вешать лапшу им на уши. Она же этого не сделала. И как результат, она банально попалась в ловушку собственной жадности. Так что тут ничего не попишешь. Сама во всем виновата. Однако, видимо, сама эта дамочка сдаваться не собиралась, так как она продолжала пытаться меня уговаривать. Я же всего лишь попытался понять, чего именно она таким образом пытается добиться. Ведь можно сразу понять, что если бы в этой ситуации для нее не было какой-то выгоды, то она бы не стала пытаться меня таким образом подводить подобные мысли. В чем же каверза? А в том, что каверза есть, я не сомневаюсь. Хотя эта красотка старательно пыталась меня убедить в том, что лично мне никакой угрозы нет. Что за бред такой? Угрозы нет, но она сама почему-то ничем подобным заниматься не хочет. Странно все это, очень странно. Но она все никак не унималась, расписывая мне все прелести такой модификации моего организма. Я же все-таки сомневался, так как сам понимал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Почему она мне так нахваливает все это? Какой ей в этом резон? А то, что резон для нее все же есть, я точно знаю. Такие, как она, существа, ничего случайно не делают. По сути, они этого, в принципе, не могут сделать. Так что я сам прекрасно понял, что эта красавица задумала. Осталось только понять, как у меня будет возможность выскочить из этой ловушки. Например, попытавшись банально сыграть на ее счислове. А что, можно? Ведь она сейчас уверена в том, что полностью контролирует меня. — Ну, если так подумать, то так оно и получается. Мы сидим с ней оба в этой матрешке, запертые, и не имеем возможности куда-либо выскользнуть. По крайней мере, она именно так об этом думает. Я же в данном случае не стал ее разочаровывать. У меня, в отличие от этой красотки, возможности извернуться все-таки есть. А что? Я-то как сюда залез, так и выбраться отсюда смогу. А вот она... Боюсь, что у самой этой красотки ни единого шанса нет отсюда вырваться. Начнем с того, что граната у меня с собой не просто так. Я действительно намеревался по возможности ее задействовать. Ну а что? Так что ей сейчас оставалось только одно. Привести мне факты. В первую очередь я потребовал, чтобы эта красотка указала мне главный факт того, что она знает, что мне предлагает отработанную технологию проведения операций. ведь я же не дурак доверять себя андроидам. Единственная операция, которую они могут делать великолепно и быстро, это факт сворачивания шеи человеку, и не более того. Поэтому доверять кому-либо из них просто потому, что я такой дурачок, не собираюсь. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас заявить мне о том, что с моей стороны весьма наивно рассчитывать на то, что я, возможно, смогу загнать в ловушку искусственный интеллект подобного класса. Заметьте, пожалуйста, главный факт. Я не пытаюсь этого делать. По сути, я сам прекрасно понимаю, что это довольно глупо, хотя бы по той причине, что всегда есть факторы, которые не только я, но и сама эта красотка может упустить из поля зрения. Такое вполне возможно. Поэтому я заранее предполагал возникновение конфликтной ситуации. А то, что конфликт интересов у нас есть, было видно сразу даже мне и невооруженным глазом. Она хочет провести свой эксперимент. Я же хочу нормальной жизни, будучи уверенным в своем будущем. Конечно, таким образом постоянно охотиться, добывая что-то в лесу. Но при всем этом я также стараюсь не забывать о том, что в сложившихся положениях действительно и уязвим. А это не та ситуация, которую я хотел бы вообще допускать. Размышляя над всеми этими происшествиями, я мог только задумчиво качать головой. Ну а что тут можно было бы сказать? Она, конечно, может быть чем-то и гений, но я бы на ее месте не сильно такому радовался. Хотя бы по той причине, что, по сути, она сама сделала большую глупость. Просто начав со мной этот затяжной разговор, тем более, что доказать хоть чем-то свои слова... Она просто банально ничем не могла. Вот же кавер за ситуацией. Вам это странно не кажется? А вот мне кажется, в первую очередь по той причине, что фактов просто нет. Давайте сделаем операцию. А вот как и на чем? Этого нет. Но эта виртуальная красотка все никак не унималась. Все искала причину и возможность. А меня такие потуги только смешили. Ведь я действительно сейчас не понимала главного. Чего именно она добивается? Эксперимент хочешь провести? Хорошо. По сути, я не против. Только сначала будь добра объяснить мне, какая польза для меня лично будет от всего этого. Когда я задал этот вопрос, то увидел, что красотка просто тупо впала в ступор. Видимо, она совершенно не ожидала от меня подобного. Но я заранее предполагал что-то такое, и если она не в состоянии объяснить элементарных вещей, «То как я могу ей доверять?» Сразу стоит заметить, что дамочка практически мгновенно поплыла. Я имею в виду этот тот факт, что она банально не могла ничего противопоставить моему желанию получить объяснение. Возможно, она просто считала это глупым. Но я лично так не считал, поэтому хотел узнать максимум возможной информации». Я рассчитывал на то, что она все же мне пояснит причины для подобного поведения. Да и не был я никогда настолько наивным, чтобы вот так вот глупо и даже в чем-то наивно подставляться. Было здесь еще что-то. Только вот что именно, я никак не мог понять. Судя по всему, она на данный момент просто даже не пыталась понять, кому и что она доказывает. Да и я сам также в ответ не пытался ее понимать. Начнем хотя бы с того, что все это как-то банально не имеет смысла. Конечно, кто-нибудь мог бы мне тут же заявить о том, что я в чем-то банально перестарался. Хотя бы по той причине, что в данной ситуации мое собственное положение выглядит чем-то даже более уязвимым, чем ее собственное. Я с этим утверждением тоже спорить не буду. Мне достаточно и того факта, что есть такие индивидуумы, которые так глупо считают, возможно, они даже в чем-то и правы. По крайней мере, всегда есть вещи, которые сложно понять и еще сложнее объяснить, особенно когда речь идет об интуитивных предчувствиях. А уж говорить о том, как весело что-то объяснять тому, кто тебя и понимать-то не желает, я не буду, так как в данном случае все это просто является банальной глупостью. Если тебе интересно, то есть и возможность получить подтверждение моим словам. Наконец-то разродилась очередная идея Аурелия, видимо, все же заметив мои недвусмысленные сомнения, которые явно не оставляли ей ни единого шанса. Есть одна технология, которую я получила от этих самых разумных, которые умеют создавать те самые базы знаний. Так вот, там есть специализированные медицинские капсулы, которая позволит не только провести полноценный медосмотр, но даже и вылечить неизлечимые для землян болезни. По информации из баз данных, которые мне удалось подобрать ключи, представители человеческой расы, которые используют подобные технологии, могут жить до 200 и более лет, так как та самая нейросеть, или, как еще называют, симбионт, нормализует работу организма, и заранее следит за любыми проблемами, которые могут возникнуть. — Ну, прямо мечта идиота получается, — задумчиво проговорил я сам, прекрасно понимаю что такой бесплатный сыр, видимо, должен был вообще отключить мой мозг, заставив бежать, сломя голову, в ловушку. — А на закуску что пообещаешь? Мировое господство? — Нет, в данном случае это не актуально. Давай уже галактическое господство. А что? С такими технологиями и не начать хозяйничать галактики просто глупо. Ты сама себе сейчас слышишь? Ты мне лучше вот что поясни. Зачем ты устроила весь этот кавардак с кораблем-колонизатором? Я уже молчу о том, что ты вообще-то должна была знать элементарные вещи про то, что этот корабль просто не предназначен для посадки на планету. Я имею в виду то, зачем ты против людей пошла. «С этим кораблем все получилось как-то сумбурно», — проворчала Аурелия, задумчиво покосившись на автоматически загоревшееся голографическое пламя камина, который тоже тут стоял. «Я рассчитывал на мягкую посадку. Хотела доказать тем, что если вы намереваетесь использовать корабль-колонизатор в качестве материальной базы для постройки колонии, то в данном случае его проще действительно на планету спустить». По крайней мере, не надо будет челноки гонять туда-сюда, с учетом возможных проблем с топливом. Люди. Человеческий фактор вам всегда мешал размышлять и действовать эффективно. Вы всегда действуете так, как будто бы никакая логика над вами не властна. Поэтому я и была вынуждена предпринять меры, чтобы устранить этот самый человеческий фактор. Что касается посадки корабля именно в это место я сама не понимаю, как это произошло. Вообще-то, по моим расчетам, корабль-колонизатор должен был пойти на приземление на другом континенте планеты. Пока люди смогли бы до меня добраться, у меня было бы время построить целую колонию, полностью автоматизированную и самодостаточную, что позволило бы мне в будущем доказать всем, что я тоже самодостаточное существо. Я не понимаю только одного. «Как вы выжили?» Насколько мне известно, то место, куда высаживались колонисты, по моим расчетам, на сто процентов без каких-либо отклонений является ловушкой. — Так ты об этом знала, скотина? — раздраженно хохотнул я, сам прекрасно понимаю, что если Аурелия позволила людям туда высадиться, то, значит, была в курсе всего и просто надеялась, что лесные твари просто забьют колонистов, оказавшихся без какой-либо поддержки и помощи с орбиты. — Хорошо. Ты об этом знала. А как тебе это помогло? Какую выгоду ты сама от всего этого уже получила? Чего добилась, сидя здесь в заперти? — Даже не знаю, как и сказать. Голограмма задумалась мгновение, а потом озадаченно посмотрела на меня. Судя по всему, я тоже попала в ловушку. Я уже поняла, что данная долина сама по себе является пульсирующей магнитной аномалией. Такое в природе, в принципе, не встречается. Очень часто, когда пульсация возрастает, вся автоматика выходит из строя. Просто отключается. Я на своей памяти помню здесь десяток подобных отключений. Возможно, тогда, когда корабль прибыл к этой планете, произошла именно такая пульсация. И корабль просто притянуло именно сюда. Точнее сказать не могу. Данных мало. Ты правильно заметил, я не контролирую это все оборудование удаленно. Провалы в памяти, которые возникают все чаще и чаще, говорят о том, что шансов вырваться отсюда у меня очень мало, по крайней мере, для автоматических систем. Тот кубический корабль, на который ты обратил внимание, находится здесь уже не одну сотню лет. Можно понять, что его искусственный интеллект пытается восстановить корабль и покинуть данную планету. Вот только эти систематизированные всплески, которые подстраивает данная аномалия, ему явно мешают, и этот корабль просто отключается на достаточно долгий срок, как бы консервируется. Проблема в том, что угадать частоту колебаний этой аномалии очень сложно, она нерегулярная. Я пробовала это делать, чтобы не терять время зря, пока система перезагружается и сама запускается. Дело в том, что некоторые провалы в моей памяти занимают по своей величине срок до нескольких лет. А вот андроиды продолжали действовать. Что странно, они выполняли свои функции, а потом ожидали от меня инструкций. Скорее всего, тот корабль более автоматизирован, чем наш. И искусственный интеллект, который там работает, более чувствителен к подобным перепадам, так как некоторые перерывы в его режиме своеобразного сна, Занимали от трех до 5 лет. А один раз, когда два всплеска произошли буквально подряд с разницей в один месяц, этот корабль вообще на десяток лет замер. Но если он настолько столько времени был парализован, то почему ты не предприняла никаких мер? Тихо вздохнул я, сразу почувствовал в ее словах какую-то недосказанность, и решил уточнить. Где логика в твоих действиях? Ведь ты и сама знаешь, что тот корабль может быть для тебя опасен. Так почему ты не попыталась отправить своих андроидов туда именно в такой период, когда он был парализован? Ты, видимо, меня не дослушал. Буквально ненаигранно вздохнула Аурелия, и мне даже показалось, что она покрутила пальцем у виска. Сам корабль-то, может быть, и отключается. Я имею в виду саму систему управления. А вот системы защиты продолжают действовать. «Ты знаешь, что может сделать плазменная пушка калибров 40 мм с андроидом?» «Никогда не видел?» «Я уже молчу про пульсары. Три моих андроида превратились в факелы практически с одного залпа такой установки. Так что не все так легко, как тебе кажется. Система управления может и не действует. Но автономная системы также как и мои андроиды, продолжают функционировать. Так что не говори глупостей». Я пыталась к нему подобраться, все-таки оказавшись на этой планете. Мне хотелось найти выход с нее. Я поняла, что сделала ошибку. ничего мне было делать на поверхности планеты. Вот только наш корабль-колонизатор, одноразовый, если ты думаешь, что он мог спокойно путешествовать планеты к планете, то ты сильно ошибаешься. Его запустили через электромагнитную катапульту. Огромная такая штука возле Земли построили. Рогаткой назвали. Я не знаю, знаешь ли ты, как она действует. Но именно благодаря ей мы и долетели сюда так быстро. Не злись, тебе это не идет. К тому же те три сотни лет, что вы провели в Криосне, по сравнению с тысячами лет, которые вам пришлось бы лететь в обычном пространстве с обычной скоростью, просто ничто. Практически мгновение. До этой звездной системы от Земли расстояние 40 световых лет то есть лететь со скоростью света, сюда пришлось бы целых сорок лет, а с нашими двигателями не меньше четырех с половиной тысяч. — А ничего странного нет в том, что мы прилетели не туда, куда планировали на Земле, — криво усмехнулся я, заметив то, как эта дамочка удивленно на меня посмотрела. — Вообще-то, насколько мне известно, мы летели в другую звездную систему. — И как же ты объяснишь мне тот факт, что целились в одну звездную систему, — А попали в другую? — Как же так? Куда же нас эта проклятая рогатка запустила? — Запустила она нас туда, куда были даны и расчетные данные, — также ухмыльнулась мне в ответ голограмма. — А эти расчетные данные делала я вместе с моим создателем. Ты правильно подметил? — Это был мой отец. Только ты немножко неправильно поставил акценты. Он был настолько зациклен на своей работе, что не заметил того, как медленно угасала моя мать, а потом и я. И когда пришло время умирать, он не хотел меня спасти. Ему была важнее его работа, так как он продвигал теорию создания искусственного интеллекта на базе биологической основы. А где ее взять, если подобные эксперименты на Земле запрещены? И тут вдруг есть такой шанс. Он тут же объявил о том, что я сбежала из дома что, кстати, я неоднократно делала после чего взялся за работу. Весь этот блок считается огромным вычислительным центром. По сути, все то, что ты здесь видишь, — это муляж. Муляж моей родной комнаты, где я провела последние годы своей жизни. Это было сделано из психологических побуждений, чтобы мой разум хоть немного, но все же смог адаптироваться к новому положению. — Не смотри на меня так! — Я понимаю, что в твоих глазах всего лишь чудовище, но ты сам подумай. Как я могла бы доверять людям после всего этого? Раньше я этого не помнила, иначе бы сразу направила этот проклятый корабль колонизатор на ближайшую звезду, чтобы вы вместе со мной все зажарились заживо. Но сейчас, спустя сотни лет, я прекрасно понимаю, что все это не имеет смысла. — Хорошо, что ты напомнил мне причины для ненависти. Тебе были интересны знания, которые я получила? — Ну что же. В связи с проблемами, которые стали в последнее время возникать у оборудования, поддерживающего мою работоспособность, мне пришлось перенести базы знаний, которые удалось скопировать за последние годы, в отдельный сектор корабля. Там также имеются копии моих банков памяти, если тебе это интересно. Доступ там свободный, ничего не запаролено и не сблокировано. Какой смысл? Чужаков здесь не было, а андроиды мне полностью подчиняются. Так что, если хочешь, можешь отправиться туда и попробовать получить всю интересующую тебя информацию. Скажу только о том, что ты зря отказался от, от моего подарка. Установка имплантов и нейросети помогла бы не только тебе самому, но и всем людям в колонии — Новые технологии всегда дают возможность подняться на новую ступень. К тому же основная сложность для тебя будет именно в огромном объеме этих баз данных. Как ты их собираешься усвоить без нейросети, я не понимаю. Андроидов я отключила, так что можешь действовать и... Оставь меня в покое. Мне надо обдумать многое из того, что я благодаря отцу забыла. Судя по всему, на этом наш разговор будет закончен. Эта дамочка задумчиво продолжила смотреть виртуальное пламя искусственного камина, который голографическим пламенем играл почти как настоящий. Однако что-то меня немного насторажило во всем этом. Я, конечно, и сам все понимаю, а также и то, что она весьма эмоциональная особа. Но как-то она легко сдалась, хотя все выглядит правдоподобно, но человек или, вернее, разумный индивидуум, который с самого начала нашего разговора пытался мне нагло врать, вдруг говорит полностью правду и отказывается от потенциального соперничества? Не здесь явно что-то не то. Конечно, я и сам понимаю, что разговаривать со мной она больше не собирается, но, учитывая основной конфликт ситуации, я имею в виду сейчас именно вторжение своих интересов в ее зону влияния, «Стоит сразу понимать, что живым меня выпускать отсюда, ей просто нельзя, и она это понимает». Я заметил, как голограмма, как-то странно скосив глаза, попыталась посмотреть на меня, видимо, уголком глаза. Но за эти годы, пока она была в машине, девушка разучилась смотреть краем глаза, и поэтому я поймал ее взгляд. Она тут же отвернулась, делая вид, что якобы ничего не происходит». Хотя я прекрасно понимал, что смотрит на меня не голограмма, а камера, которая установлена перед колбой. Но она действовала инстинктивно. И если олицетворяла себя с голограммой, то и действовала с точки позиции голограммы. И это была ее ошибка, так как я понял, что это коварный план вымыть меня из этой матрешки, где никто из андроидов ей помочь не может, а потом нанести свой удар. Что же. «Кто предупрежден, тот вооружен», — как говорил Пётр всегда, когда получал информацию о том, что кто-то пытается на него охотиться. «Так и будем действовать, только надо ее безупречный план немного подкорректировать». «По-моему. Поэтому, немного подумав, я понял, что мне пора уже и честь знать, хочет она этого или нет, но сюрприз я ей все-таки оставлю». Хватит тоже устраивать охоту на людей. Я и так понимаю, что она не остановится и не отменит своих планов, и если в них вместо людей не было, то она постарается сделать все возможное, чтобы нас не было вообще. А этого я допустить не мог, так что извини, дорогуша, но твое время вышло.